Но если не считать превращений, то, пожалуй, я был счастлив, как никогда в жизни. Впервые у меня были друзья, трое верных друзей — Сириус Блэк, Питер Петтигрю и, разумеется, твой отец — Джеймс Поттер. Естественно, мои друзья не могли не заметить, что раз в месяц я куда-то исчезаю. Я сочинял всевозможные истории, говорил, что у меня заболела мать, и надо ее навестить. Больше всего на свете боялся, что, узнав, кто я такой, они бросят меня. Но, в конце концов, они, как и ты, Гермиона, поняли, в чем дело. Но друзья не покинули меня. Напротив, придумали нечто такое, от чего мои трансформации стали самыми счастливыми моментами моей жизни». Они сами стали анимагами. — И мой отец тоже? — изумился Гарри. — Конечно. Три года львиную долю свободного времени они тратили на то, чтобы научиться этому. Твой отец и Сириус были одни из самых отдаренных студентов. К тому же им повезло, поскольку анимагическое превращение иногда может привести к ужасным последствиям. Министерство магии еще и поэтому зорко следит за всеми, кто пытается стать анимагом. От Питера было мало толку, но он целиком положился на своих умных друзей и тоже благополучно стал анимагом. В конце концов, на пятом курсе им удалось осуществить свой замысел. Отныне каждый мог по желанию трансформироваться. Но чем это могло помочь вам, недоумевала Гермиона. Очень многим в своем обычном виде они должны были избегать меня, как животные они составляли мне компанию. Ведь оборотни опасны только для людей. Раз в месяц они ускользали из замка, укрывшись мантией невидимкой Джеймса, и совершали превращение. Питер, как самый маленький, легко преодолевал ударную зону ветви Ивы, и нажимал сучок, который отключал дерево. Они спускались в туннель, и мы вместе проводили время. Под влиянием друзей я становился менее опасным. Тело оставалось волчьим, но разум делался более человеческим. — Давай быстрее, Римус! — сипло поторопил его Блэк, по-прежнему не сводя с коросты жутковато голодных глаз. — Сейчас, Сириус, сейчас! — Теперь, когда мы все могли превращаться в животных, открылись невероятные, захватывающие возможности. Мы покидали хижину и всю ночь бродили в окрестностях школы или по деревне. Сириус и Джеймс перевоплощались в довольно крупных зверей и вполне могли при необходимости сдержать оборотня. Вряд ли в Хогвартсе был хоть один студент, знавший территорию школы и Хогсмит лучше, чем мы. Вот так нам и пришла в голову мысль составить карту мародеров и подписаться прозвищами. Сириус — бродяга, Питер — хвост, а Джеймс — сахатый. А в какое животное начал был Гарри, но Гермиона перебила его? Но ведь это же очень опасно — гулять в деревне и вокруг замка с оборотнем. А вдруг бы друзья не смогли вас удержать? И вы укусили кого-нибудь? Эта мысль до сих пор мучит меня, — глубоко вздохнув, сказал Люпин. — Было, было много раз. Еще чуть-чуть, и потом мы хохотали над этим. Мы были молоды, неразумны и в восторге от своего ума, ловкости. Конечно, иногда во мне шевелилась совесть, ведь я обманул доверие Дамблдора. Он принял меня в Хогвартс, чего не сделал бы никакой другой директор, и, наверное, мысли не допускал, что я нарушаю правила, которые он установил для моей и чужой безопасности. Он не догадывался, что, по моей милости, трое одноклассников стали нелегальными анимагами. Не Но каждый раз, когда мы обсуждали план очередных похождений в ночь полнолуния, Совесть угодливо молчала, и оказалось, что с тех пор я мало изменился. Люпин нахмурился, и в его голосе зазвучало отвращение к самому себе. От весь этот год я боролся с собой, задавая один и тот же вопрос, рассказать ли Дамблдору, что Сириус Блэк анимак. И я не сказал. Почему? Потому что я слишком малодушен. Ведь это значит признаться, что я еще в школе обманывал его, что и других заманил на путь обмана. А доверие Дамблдора для меня — все. Он дал мне возможность учиться в Хогвартсе, когда я был мальчишкой, дал мне работу, когда я уже отчаялся найти хоть какой-то заработок. И я убедил себя, что Сириус проникает в школу благодаря темным искусствам, которым научился у Валленда Морта, А тот факт, что он анимак, никакой роли не играет. Вот и выходит, что Снег абсолютно прав насчет меня. Снег? Блэк первый раз оторвал взгляд от крысы и посмотрел на Люпина. А Снег здесь при чем? Резко спросил он. Снег, профессор в Невесело ответил Люпин. Взглянув на Гарри, Рона и Гермиону, профессор Снег когда-то учился вместе с нами. Это он больше всех противился моему назначению на должность преподавателя защиты от темных искусств. Весь год он твердил Дамблдору, что мне нельзя доверять, и у него были основания. Видите ли, Сириус некогда сыграл с ним одну шутку, которая едва не убила его. — Без меня там тоже не обошлось. Блэк саркастически усмехнулся. — Но он это заслужил. Шнырял вокруг, вынюхивал, чем мы четверо занимаемся, ждал, чтобы нас исключили. — Северуса очень интересовало, куда это я пропадаю каждый месяц, — продолжил Люпин. Мы были однокурсниками, ну и <связь> слегка недолюбливали друг друга. Особенно он терпеть не мог Джеймса. Виновата, я думаю, зависть. Джеймс замечательно играл в квидич, Настоящий талант. И вот однажды Снег подсмотрел, как в канун полнолуния мадам Помфри повела меня к гремучей Иве. Сириус Снег заметил и шутки ради сказал ему, что всех-то и дел ткнуть длинной палкой в шишку на стволе Ивы, и он узнает, куда я каждый месяц исчезаю. Снег, естественно, так и сделал и отправился вслед за мной. Представляете себе, что его ожидало в хижине? Встреча с оборотнем, со всеми вытекающими последствиями. Но твой отец Гарри, узнав, что придумал Сириус, бросился за снегом и, рискуя жизнью, увел его оттуда. Снег все же мельком увидел меня. В самом конце туннеля. Дамблдор строго-настрого запретил ему разглашать мою тайну, но с тех пор он знает мою особенность. — Так вот почему снэк вас не любит, — медленно произнес Гарри. — Он, наверное, думает, что и вы участвовали в той шутке. — Совершенно верно, — раздался холодный, насмешливый голос за спиной Люпина. — Это был Северус снэк. Он сбросил с себя мантию-невидимку. Его волшебная палочка была направлена прямо на Люпина.